Глава 5. Мы спустились на первый этаж и свернули в левую его часть. Первая комната моя, напомнила я. Открываем вторую. Через 5 минут стало ясно, что в трёх гостевых нет и следа Кристи. Осталась четвёртая комната. Туда не стоит соваться, поёжилась Полина. Я засмеялась. Веришь в то, что здесь жила пропавшая дочь купца? Ну, протянула жена Юры Нет, конечно, но люди до сих пор судачат о том, как девушка исчезла. Народная мудрость подобна морю, а народная глупость это безкрайний космос, отрезала я, берясь за ручку. В каждом селе местные старухи поведают тебе таинственную историю. Всё, открываю. Если боишься, отойди подальше. Я не трушу, воскликнула Поля и попятилась к противоположной стене. Я распахнула дверь, вошла внутрь, осмотрелась, потом встала с внутренней стороны створки и заявила. «Полина, тебе обращается дух замка, тот, что украл дочь купца. У-у-у, сейчас сожру козлову». «Мама, Стёпа, я лечу на помощь». В ту же секунду Поля вбежала в спальню, увидела меня и выдохнула. «Слава богу! Ой, а где дух замка?» Я обняла её. Прости, я глупо пошутила. Зато теперь знаю, какая ты героиня. Поспешила ко мне на помощь. Я испугалась, что тебя унесут в преисподнюю, прошептала Полина. Я решила сменить тему беседы. Смотри, здесь беспорядок. Тарелка на тумбочке, вещи раскиданы, протянула Полина. На кровати кто-то определённо лежит. Зажги свет. Я щёлкнула выключателем, под потолком вспыхнуло люстра. Поля приблизилась к кровати. Кристия, вставай. Прости, я не сразу дотолковала, что ты здесь. Эй, очнись. Ау! Ответь. Полина начала трясти одеяло, потом стёрнула его и попятилась. Никого. Я подошла к кровати. Одеяло огромное. А вот нам и показалось, что кто-то под ним лежит. Где Кристина? затряслась Поля. Боже, её здесь нет. Спокойствие, воскликнула я. Но поле задрожало ещё сильнее. Дух замка существует, Кристия у него в лапах. Перестань, поморщилась я. Разбуди Юру. Полина убежала, а я принялась обследовать комнату. Кровать приготовлена к сну, но на ней не лежали. Наволочка под одеяльник, простыня не смяты. В марте Кристина пожаловалась, что у неё поредили волосы. Я дала ей лечебный шампунь вроде. Ситуация улучшилась, а сейчас на подушке нет ни одного волоса. Даже те, кто никогда не испытывал проблем с шевелюрой, всегда теряют за ночь немного волос. На тарелке, которая находится на тумбочке, кусок недоеденного бутерброда с сыром, в кресле валяется одежда, на письменном столе разбросана всякая ерунда. Я заглянула в ванную, пощупала полотенца все сухие. Зубная щётка в упаковке, тюбик с пастой не использовали. Анюта Олеговна идеальная хозяйка, остаётся лишь удивляться, как она успевает за всем проследить, ведь Барсова работает психологом. Правда, на службу ей не надо, 2 часа ехать. Нужно лишь спуститься на первый этаж и пойти в ту часть дома, которая отведена под клинику. Но пациенты требуют внимания, заботы и получают их от Анюты полной мерой. В доме нет штата прислуги. По хозяйству помогает одна Наташа, которая давно считается членом семьи. Не знаю, сколько ей лет. Когда я ходила в школу, Наталья Ивановна уже служила в доме и казалась мне глубокой старухой. Ещё есть садовник Никита, он же сторож, мастер на все руки, а заодно и муж Натальи. Живут они в трёхкомнатном доме у ворот, бесплатно питаются, знают, что в случае болезни Барсовы их сами вылечат или отправят к лучшим врачам. Два раза в неделю приезжают женщины, которые проводят уборку. Посторонних в доме не бывает. Гости заглядывают редко, и все они давние приятели. "Приветик", прозвучал за спиной голос Юры. Я обернулась. "Что случилось?", спросил брат Кристи. "Мы с Полей ввели его в курс дела". "Так", «Та протянул он. "Некто облил духами постель в комнате Кристи. На первый взгляд, это идиотское затее". "Да, да, да", закивала его жена. "Ужасно воняет". Зачем это сделали? рассуждал вслух Юра. Думаю, хотели, чтобы Кристина легла спать в гостевой. Первую заняла Стьопа, вторая и третья свободны. Почему сестра не устроилась в них? Она пошла в последнюю спальню, но мы все её не любим. Отсюда исчез ладоч купца, прошептала его супруга. Юра скривился. Или графа? Полина, не транслируй глупости. Когда я впервые вошла в твой дом, Заговорила Поля. Тётя Анюта устроила мне экскурсию. Начала она со второго этажа, потом мы спустились на первый, дошли по коридору до этой спальни, с фикрой поведала мне легенду а о дочке купца и добавила: Мы не верим ни в привидения, ни в духов, ни в магию, ни в гадания на кофейной гуще. Комната полностью готова для приёма гостей, но лично я это помещение не люблю. Оно холодное, тёмное, мрачное. На самом деле, никто точно не знает, в какой апочевальне жила девушка и существовала ли она в действительности. Нет свидетельств того, что барышня испарилась. Николаю Викторовичу, который первым въехал сюда, байку о таинственной пропаже красавицы сообщили местные старухи. Великий врач стал задавать вопросы искателям. В каком помещении обитала несчастная? Может, в доме есть подземный ход? И точного ответа не получил. Он вызывал мастеров, те изучили здание, подвала здесь нет, все спальни не имеют никаких люков, секретных лестниц. Отец Виктора Николаевича затеял масштабный ремонт, и выяснилось: дом как дом, ничего необычного, кроме размеров, в нём нет. Точка. Поля сгорбилась. Но потом? Что? Продолжай, велел муж. Дядя Витя после нашей свадьбы спросил меня: «Ночью хорошо спишь?» Я честно ответила, «душно немного. Может, нам с Юрой перебраться на первый этаж, там прохладно». «И он, и он, и он, договаривай», — приказал Юра. «Папа Витя возразил», — залепетала его жена. «Объяснил. Сейчас лето, а когда настанет осень, зима, на нижнем этаже зубами от холода защёлкаешь». И советую не занимать гостевые. Из четвёртой пропала дочь купца. Ещё оттуда исчезли тётя Юры, шофёр, пара горничных, учитель танцев и армия котов, которых заводила Анюта Олеговна. На десятом барсике она сдалась. Поняла, а дух замка питается кошатиной. Я постаралась не рассмеяться, а Юра не смог сохранить серьёзность. Поля, наивность твоя и детскость восхитительны. Вера в слова свекрови потрясает. Ты не поняла, что отец вечно всех подкалывает. С самым серьёзным видом позавчера за ужином заявил маме: "Дорогая, утром я нашёл в нашей кровати яйца тараканов размером с мой кулак". "Ой, да, помню, фу!" содрогнулась Полина. "Я так испугалась!" Юра обнял жену. "Ты, мой большой ребёнок, отец тебя разыграл и маму тоже". Подумай, прусаки крохотные, могут ли они нести яйца такого размера? Но в словах Виктора Николаевича про комнату на первом этаже есть доля правды. Внизу неудобно жить. Сама теперь понимаешь. Хорошо там только летом, и то, если оно жаркое. Подмосковье не Африка. У нас и июнь часто выдаётся дождливый или ледяной. Отец не хотел, чтобы мы простыли. Из клиники можно попасть прямо в коридор первого этажа. Дверь, конечно, тщательно заперта, мы пользуемся ею, когда идём на работу и всегда блокируем её. Но давно придуманы отмычки. Медцентр, подпрыгнула я. Кристия могла туда попасть. Естественно, кивнул Юра. Ключ находится в шкафчике, нет проблем его взять. В клинике есть охрана? спросила я. Да, подтвердил Юра. Понимаю, в каком направлении текут твои мысли. Девица-красавица, давайте договоримся. За завтраком мы не станем обсуждать исчезновение Кристины. Я совру, что она уехала на такси, её машина сломалась. Не надо нервировать маму. С Кристией всё в порядке. Я молча слушала Юру, оглядывала комнату и не понимала, что меня беспокоит, что не так. Скажу, что сестра уехала на такси и попросила меня заняться починкой её машины. Не завёлся Mini Cooper. А вы мирно спали, понятия ни о чём не имеете, договорил Юра.